Там он прямого сына, чудясь, Ликаона-младого встретил из волн уходящего, Коего некогда сам он в плен, невзирая на вопль, Из отцового увлек вертограда, ночью напавший. Царевич Смоковницы ветви младые острую медью тесал, Чтобы в круге согнуть колесницы. Вдруг на него налетела беда, ахерес быстроногий. Он Ликаона в судах своих быстрых, уславши на спродал. продал. Эвней Язанит предложил за царевича выкуп. Друг же его, и оттуда Геэтион Имбра-владыка многое дав искупил и в священную выслал Аризбу. Скоро, бежавший оттуда, в отеческий дом возвратился. Дома одиннадцать дней веселился с друзьями своими после возврата из Лемна. В двенадцатый бог его паки в руки привел Ахиллеса, которому сужено было в царство Аида не зринуть, идти нехотящую душу. Быстрый могучий Пелит лишь узрел приамида Нагова, он без щита, без шелома и даже без дротика вышел, полю все разбросал из реки убегающий. Потом он изнурился, Сыстовы под ним трепетали колено. Гневно вздохнул и вещал со своей душой благородной. «Боги! Великое чудо моими очами я вижу! Стало быть, трое сыны, На боях умервщленные мною, Паки воскреснут, И паки из мрака подземного выйдут». Ежели сей возвращается. Черного дня избежал он проданный в Лемнос. Его не могла удержать и пучина бурного моря, Которое многих насильственно держит. Но нападем, и пускай острия моего, Пелиаса, дне он отведает. Видеть хочу и увериться сердцем, Так же ли он и оттуда воротится, Или троянца матерью держит земля, которая держит и сильных так размышлял и стоял он а тот подходил полумертвый ноги пелиду готовые обнять несказанно желал он смерти ужасно избегнуть и близкого черного рока